Глава 17. Вечер полной страсти и интриг. А вокруг продолжала царить атмосфера волшебства и восторга. В центре зала, под мягким светом люстр, Шалара выписывала своими бедрами невероятные амплитуды. Ее движения были грациозными и плавными. Каждое ее движение было наполнено чувственностью, А голос, как нежный шёпот ветра, сталикой хрипотцы завораживал слушателей. Каждый звук её голоса резонировал с душами присутствующих, заставляя их забыть обо всём на свете. Но, несмотря на всю красоту происходящего, я продолжала чувствовать, как тяжело смотрит на меня Шиарис. Украткая снова бросила взгляд в его сторону, И тут же была поймана теплотой его глаз, полных внимания и, казалось, глубокого интереса. Лицо Альтаира было сосредоточенным, а губы слегка приоткрыты, как будто он видел что-то столь желаемое перед собой, чему не мог подобрать слова, чтобы выразить свои эмоции. Я попыталась отвлечься от его взгляда и снова сосредоточиться на танце, но это было невозможно. Шалара продолжала кружиться, её длинные волосы развивались, как волны на море, а её наряд искрился подогненными огненными сполохами. Но я не могла не замечать, как Шарис не отводит от меня глаз. Его полное восхищение заставляло меня чувствовать себя неловко и в то же время необычайно важной. Каждый раз, когда наши взгляды пересекались, в груди у меня разгоралось странное чувство. Это было нечто большее, чем просто интерес. Это было какое-то притяжение, которое я не могла игнорировать. На моё лицо моментально накатила волна тепла, и я, смущенно опустив взгляд, попыталась скрыть свои эмоции. Проницательный взгляд Нага, казалось, стал ещё более настойчивым. Я не могла не заметить, как он, словно заворожённый, не отводит от меня глаз. И это волнение стало невыносимым. Я решилась на смелый шаг и, собравшись с духом, вскинула подбородок и подмигнула Шиарису. Губы Альтаира слегка изогнулись. В его глазах отразилась искренняя улыбка, хотя до этого Нак весь ужин изображал ледяную статую народного идола. В голове заметались мысли. «Что же такого он видит во мне? Почему его взгляд притягиваю именно я, когда вокруг столько красоты и грации?» Я снова взглянула на Тара и словно вынырнула из толщи воды, оценивая взгляд Шиариса с другой, совершенно дикой стороны. Он полон вопросов, ожиданий и, возможно, даже надежды. Надежды на что? Неужели он? Мысль о том, что Шиарис видит во мне что-то особенное, заставила мое сердце забиться еще быстрее. Этот момент стал для меня волшебным. В зале, полном музыки и танца, мы с Альтаиром словно оказались в своем собственном мире, где не было никого, кроме нас. В реальность меня вернула тишина. Музыка затихла. Видимо, песня подошла к своему логическому завершению. Как и все в нашей жизни. Как и сама жизнь. Фух, что-то меня на философию потянуло. Сморщив носик, отхлебнула из своего бокала добрый глоток вина. «Благодарю», — нарушил тишину Альтаир, благосклонно кивнув лорду Хасису. «Сегодня мой взор доволен сверх меры». «Но вы же даже...» — задаченный сосед Дашало не смог договорить свою мысль. Хасис якобы и незаметно ткнул его локтем в бок очень вовремя. «Благодарю, ваше величество». Заискивающе поклонился советник из рода Гадюк, жестом дозволяя дочери и ее помощницам, которые за время танца всячески подчеркивали важность шалары, удалиться. Взгляд на гению обжигал яростью до последней капли, пока девушка не развернулась на выход. Альтаир поднялся, и все советники резко за ним подхватились со своих стульев. Подумав, тоже встала. Шиарис потянулся к моей руке, взял в свою ладонь и оставил на коже обжигающий поцелуй. «Леди Вивиан, спасибо, что скрасили наш скучный вечер». Моргнув, ответила немного растерянно, мечтая вернуть себе родную конечность. «Эм, «Да я особо ничего и не делала». Альтаир таинственно улыбнулся и снова поцеловал тыльную сторону моей руки. «Вам и не надо». Сердечко чуть из груди не выскочило, неистово колотясь от столь проникновенного взгляда Шиариса. Золотые глаза Нага как будто реально околдовывали. Моргнув, отступила на шаг и осторожно потянула на себя руку. «Что ж, тогда всегда пожалуйста». в «Ловлю вас на слове, герцогиня». С горем пополам этот момент был пережит. «Ужин закончился?» И я со своим шикарным сопровождением гордо удалилась, спиной чувствуя пылающий взор императора Нагов, для которого я сегодня стала усладой. Только оказавшись в апартаментах, сделала глубокий вдох, пытаясь успокоить свои эмоции. Но в сердце ещё долго тлела искра, которую Альтаир таир сегодня одним только взглядом. В это же время... Женская половина гарема. Апартаменты Сиры, Шалары, Ферани из рода Хасис. «Ненавижу!» — закричала небесной красоты Нагиня. Уже десять минут она в жгучей ярости била фарфоровые статуэтки и вазы, лютуя от подлой несправедливости. Так ей казалось. «Почему? Почему он смотрел на неё? Это я танцевала, и я пела!» это человеческая подстилка даже мизинца моего не стоит!» Девушка снова взвизгнула и бросила с кофейного столика дорогущий сервиз. Слуги Нагини, бледнее, поспешили покинуть свой пост. Что говорить, их госпожа и раньше не отличалась кротким нравом, а сегодня вообще будто с ума сошла. «А как хорошо всё начиналось!» Тоскливо подумалась горничной, представленной к Сире Хасис с момента её появления во дворце Шалы. Она одна решила притаиться за деревцем, растущим в катке. Шала Рафирани была так счастлива, когда господин советник сказал, что сегодня её шанс обратить на себя внимание. Молодой правитель... Женщина, работающая в гареме под руководством Шайлы Хамсад, уже больше двадцати лет, задумчиво нахмурилась. Он так изменился. Неужели власть настолько влияет на личность? Раньше лорд Альтаир был весьма охотчим да дев. У нашей расы всегда были свободные нравы. Не до безобразия, конечно. Но Наги свободны в своем выборе. Так что подобные связи не осуждались ни с чьей стороны. Но к чему я веду? Принц после своего возвращения с человеческого континента... Стал совсем на себя не похож, будто его подменили. В гарем больше не приходил, хотя как раз сейчас имел на это право. В совете постоянно шли какие-то перестановки, что совсем не радовало представителей великих родов. А тут еще объявил, что Алира будет колонией Севиры. Последнее, кстати, всем понравилось. Эти люди, за ними нужен глаз до да глаз. Горничная, спрятавшаяся за кустистым растением, глубоко вздохнула. «Нет, я соглашусь, что такой решительный и мужественный принц с каждой ноги не покажется куда более соблазнительным, чем тот шаловливый малец, каким он был раньше. Только наследницы будто с ума посходили, пытаясь обратить на себя его внимание. Как можно нормально работать, когда...» Размышления о женщине были прерваны резким стуком двери. В комнату летующей шалары ворвался её младший брат сир марлан Хасис, который сейчас отбывал наказание на посылках у человеческой госпожи. фирани рыкнул молодой мужчина, окликнув сестру её вторым именем. «Ты что тут устроила? Прекрати, пока никто не...» «Мори!» схлипнула на гения, резко преображаясь из дикой фурии в жалобного котенка. «Мори, помоги мне! Я должна, должна вернуть его себе!» «Альтаира?» — удивился парень, пытаясь отцепить от своей ливреи хватки пальчики сиры шалары. «Вернуть? Разве он был твоим?» «Он должен, должен быть моим, папа!» Фирани, приди в себя капитан Марлан поморщился. «И поменьше слушается Я вот дослушался, теперь выгребаю. Ты не представляешь, сколько мне приходится терпеть насмешек со стороны бывших сослуживцев, которые еще вчера были в моем подчинении. Да я отдохнуть могу только в апартаментах леди Вивиан». Не заметив, как лицо сестры стало багроветь от злости, Марлан продолжил. «А твоя маниакальность вообще меня пугает». «Тебе она нравится, да?» Язвительно прошипела девушка острыми коготками, портя ливрею брата. «Нравится эта сучка. Так поймей её. Да, соблазни. Поймей. А я придумаю, придумаю, как в этот момент привести...» ты спятила Сир Марлан сбросил, наконец, себя руки сирой Шалары и отодвинулся подальше, в шоке глядя на сестру. «Я не собираюсь спать с человечкой». «Видишь? Видишь?» Заламывая руки, заметалась ногиня по гостиной, меняя тактику. «Старая Айша слишком давно работает в гареме. Её такими штучками не проймёшь». «Даже тебе противно мысль об этом. Почему же?» «Почему он смотрит на неё так, как будто она — самое желаемое счастье на свете? Он должен смотреть так только на меня. Я же... Я знаю его с детства. Мы даже обещали друг другу пожениться». «В пять лет?» Сир Марлан расхохотался, не представляя даже, как этим самым распаляет ярость девушки. «Это даже не смешно, сестра». А мысль о связи с человечкой мне не противна. Тут на щеках молодого капитана горничная заметила алые пятна. Хм, да он смущен. Просто это неправильно. Леди Вивиан слишком хорошая, так с ней нельзя. Жаль, что я понял это слишком поздно. «Нельзя?» — взъярила Сира Хасис. «Да она же тебя использует! Из-за нее тебя наказали!» «Меня наказали из-за диких идей отца, которые я сам необдуманно привел в исполнение», грубо отрезал капитан. «А леди Вивен? Она... она не такая, как другие люди. Вместо того, чтобы смотреть, как я выполняю свою повинность, эта человеческая госпожа...» «Незнакомая мне магия проверяет свою еду сама, прежде чем позволит мне или ее служанке продегустировать пищу». «Она думает, что я не вижу. Но ты же знаешь о моих способностях. Ха. Мне дали звание капитана не только за то, что мой отец советник. Я вижу следы магии». «Марлан», — превозмогая презрение, взмолилась юная ногиня, Отметая все вышесказанное братом. «Родненький, ну помоги, раз она тебе так нравится. Всего один поцелуйчик, ну пожалуйста. Например, в беседке парка. Я знаю Альтаира, он до ужаса ревнив. Никогда не будет с женщиной, которую видел с другим». «Я...» «Пожалуйста, братишка, отец, отец меня убьет, ты же знаешь, каким он может быть». «Один поцелуй?» Марлан беспокойно нахмурился. «Один, только один». «Ладно, я подумаю». «Спасибо, спасибо, спасибо». «Я сказал, что подумаю», процедил мужчина, раздражённо поджимая губы. Шалара закрыла лицо руками и разрыдалась. Молодой мужчина к такому был не готов. Он растерялся, но потом всё-таки порывисто обнял сестру. «Не плачь, сестрёнка, всё будет хорошо». «Я попробую поговорить с отцом, если он будет категоричен». Парень не видел, что на лице его сестры не появилось ни одной слезинки. Шалара положила голову на плечо брата и, изредка продолжая всклипывать, довольно оскалилась. «Да так, что у горничной пробежался мороз по коже». Откуда глупому было знать, что порой даже один поцелуй способен открыть дверь в ледяные чертоги самого Индаля, а адекватного с виду Нага превратить в злобного Нуара?